К баталам подступала весна. Пока держался снег, нужно было сниматься. Перемахнули на Украину в Прилуки. Тут уже теплынь, сухие тропки. Как бы с жизнью ни было везде, терпимо ли, плохо ли, на Украине всегда лучше. Мы это остро почувствовали после страшной убогости баталов. Тропки-то сухие, а аэродром в вязком, как застывший мазут, черноземе, сапоги с ног сдирает. Но лежит посредине поля километровая каменной кладки с облупившейся бетонной коркой взлетная полоса, да примыкает к ней с одного конца узкая, чуть шире клей-шасси, рулежная дорожка, ведущая к самолетным стоянкам. Перед взлетом на боевое задание Самолеты выстраиваются цугом и, по очереди, подтягиваясь к торцу полосы, сходу начинают разбег, еле-еле укладываясь в ее длину. С посадкой мороки куда больше. С задания все приходят густо, скапливаются в толпу и, наступая друг на друга, ломятся на полосу. После пробега нужно как можно скорее, чтобы не отрубили хвост, освободить ее, и времени на раздумья у летчиков не остается». В конце полосы, чуть притормозив, они разворачиваются вправо и, избрав свободное направление, на полном газу бросаются в грязь подальше от полосы, пока самолет сам не застрянет в вязкой массе. На рассвете зрелище разбросанных и засевших по колесной ступице нескольких десятков самолетов выглядело фантастически — Напоминая то ли покинутое поле брани, то ли распаханный лук, на который присели уставшие гигантские птицы. Трактора, выбиваясь из сил, выволакивают машины на бетон, отводят на стоянки. Там их снова бессонные техники отмывают, осматривают, готовят к ночному полёту. На Украине весна быстро влетает в лето, и зеленая лона уже легко держит на себе тяжелый самолет. Слава богу, немцы не успели нас накрыть, когда мы держали машины закантованными крыло за крыло на тесной стояночной площадке. Теперь мы их зигзагами рассредоточили по краям всего аэродромного поля, и внезапный, но запоздалый немецкий налет, однажды заставший нас ночью сидевшими на земле, Хоть и выглядел лихо, беды особо и не принес. А зенитная оборона явно сбила его на поспешные действия. К тому времени фронт заметно откатил на запад. В воздухе господствовала советская авиация, а нашими новыми направлениями были юго-запад и юг. Полк все еще воевал неполным комплектом, но молодых экипажей, приваливших со школы, скопилось немало — Ведь в баталах нам так и не удалось хоть кого-нибудь подтянуть к боевой работе. Иное дело при Луке. Стойкая летная погода, подсохший аэродром, были и машины для учебных полетов. Поскольку после гибели Павла Петровича Радчука меня назначили на его должность, летные дела в полку пришлось тянуть мне. Да так, что временами приходилось отказываться от боевых полетов. Это была целая летная школа. Полк на задании, а мы гудим над аэродромом. Потом для кого-то вырвавшегося вперед наступал первый боевой вылет. Постепенно подтягивались и остальные, и вот на боевую бомбежку мы выходим все вместе. Но приходят свежие партии, ждут своей очереди. В названиях не так уж далеких целей все чаще стали пробиваться иностранные звучания. Галлоц... Констанца, Бухарест, Плешти. Горят нефтяные промыслы, склады, горючего, танкеры. Да как горят, целыми полями. Это поразительное зрелище мы наблюдаем, оглядываясь с двух, а иной раз из трех сотен километров. Зенитная оборона везде с крупным калибром, бьет густо, а прожекторов как сосен в бару. Кто еще особенно крепко бил, В казалось совершенно непробиваемые стены из сплошного огня, так это Керчь и Севастополь. На четвертом по счету ударе по кораблям в Севастопольской бухте 8 мая 44 -го года нам все-таки сунули снаряд под левый мотор и перебили маслосистему, о чем я не догадывался и вполне спокойно прошел по боевому пути, дождавшись, пока Архипов не сбросил бомбы по горящему порту, Но когда мы, возвращаясь домой, пересекли Крым, масло стало опасно греться, давление пошло к нулю, и моторчик пришлось выключить. Винт, к сожалению, продолжал вращаться, как ветрянка, создавая лишнее и немалое сопротивление. Машина потихоньку стала терять высоту. Была бы хорошая погода, может, и дотянули домой, но там затевался туман, и самолеты рассаживались кто куда. Мы в такой ситуации свернули на ближайший аэродром Новый Бук. Он был рядом, и знал я его хорошо, поскольку совсем недавно из-за плохой погоды, накрывшей восток Украины, садился на нем. Был здесь ночной старт, прожектора, приводная станция, там сидела фронтовая авиация, а теперь истребители ПВО, прикрывающие кривой рог, и все куда-то исчезло». Мы закладываем круг за кругом, давая сигналы «Я свой» и посылая одну за другой красные ракеты, прося аварийную посадку. А внизу хотя бы огонек сверкнул. Мертво. Высота все ниже и ниже, но я не теряю надежду достучаться хотя бы до одного еще хранящего признаки сообразительного человека, который бросился бы на помощь тяжелому самолету, терпящему бедствие, зажег бы пару огоньков, не говорю уж, Включил бы посадочные прожектора. Пустое. Мы уже влетели в опасную зону исхода полета. До другого аэродрома нам не дойти, да и где он? Дежурит ли там? Может, и те закрыты, как этот. Высота села до тысячи метров, еще немного, и поздно будет бросать машину. Но самолет-то новенький, целеханник, куда деваться? Было состояние жуткого отчаяния. «Южная безлунная ночь, черная и непроглядная. Я наугад отошел с северо-восточнее километров на тридцать и, полагая, что здесь должна быть степная равнина, решил садиться. На колеса слишком опасно. Любое препятствие — верная гибель. Выбросить всех, а самому попробовать. Петя, говорю». «Набирай в карманы и за пазуху побольше белых и немного красных ракет и давай на землю. Попадешь на ровное место, сигналь белыми и подсвечивай посадку. Коряво будет, пускай красные». Радистам мало что угрожало, и я их пока оставил с собой. Выпрыгнуть всегда успеют. Архипов сработал предельно четко. «Я прохожу по кругу и жду сигналов. Наконец белые, опять белые». Это он осматривает местность. Потом еще белое, белое, белое. Убираю газ, делаю заход, включаю фару и, не выпуская шасси, прицеливаюсь к Пете. Фара выхватывает ровные зеленые всходы, скользит по ним, выравниваю пониже, и самолет несется к петру под его ракеты, вот-вот намереваясь коснуться земли, но вдруг в луче фары на перерез возникает, Петя видеть его не мог, заросший вровень с посевами овражек, елки-палки, как раз на предстоящем месте приземления. К счастью, я не успел еще выключить правый мотор и резко на секунду, дав ему взревевшему, как от боли, полный газ, перескакиваю чертов овражек и теперь уже не чувствуя света ракет, на исходе посадочной скорости выключаю зажигание и черпаю брюхом еще мягкое поросшее поле торможение гулкое, резкое, короткое, вдруг обрывается полной тишиной. Вылетаем из кабин, светим фонариками. Погнуты винты, помяты нижние капоты моторов и гондол шасси. Летать еще будет. Хорошо, что не сел на колеса. Попал бы во вражек, там и горел бы. На первой зорьке осмотрел округу. Впереди ровное поле, вдали чернеет лесок значит, и взлететь удастся. Мы с Петром отправились в Новый Бук, вышли на дорогу и на попутной машине, кто откажет летчиком в услуге, добрались до гарнизона. Нужно было обо всем случившемся доложить своему командиру и поговорить с местными начальниками. Оказывается, в начале ночи их отбомбили немцы, и не имея зенитного прикрытия, аэродром спасался только темнотой, поскольку истребители, сидевшие на нем, ночью летать не умели. А нас, несмотря на сигналы «я свой» красные ракеты и совершенно очевидное поведение терпящего бедствия самолета, зачли по разряду фашистских стервятников. Так им было, не поднимая головы, считать удобнее, меньше мороки, никаких забот. На большее ни мозги, ни душа не поворачивались. Хорошо, что не было у них зениток, а то бы еще и срубили. Идиотское отношение к делу, своеволие и безответственность были нормой служебной деятельности неистребимого племени чиновников в неразберихе войны. Сколько из-за этого было погублено машин и жизней. Все списано. Война. Никто из новобукских начальников за нашу посадку на фюзеляж не получил по шее. Дурачками прикинулись. А сидели эти ленивые чинуши фактически в тылу, числясь на фронте, но и на шаг к нему не приближаясь. Что с того, что я наругался, как с гусь вода. К вечеру за нами пришел транспортный самолет c 47 доставил техсостав, инструмент, приспособление для подъема самолета. Пришлось менять и моторы. Через месяц, взлетев прямо с места, я перегнал машину в «Прилуки», и она еще долго ходила на боевые задания. Днепропетровск освободили от фашистов еще в октябре сорок го года, но я долго ничего не знал ни о матери, ни об отце. Не знали ничего и они обо мне, пока давний друг отца не принес ему какой-то журнал с моим портретом при «Золотой звезде». Тогда отец решился написать в Москву своему брату Федору расспросить обо мне, Федя ему ответил, а мне сообщил новый адрес моих родных. Переписка наладилась. Я помог им деньгами, аттестатом, но так хотелось на них взглянуть. Днепропетровск ведь совсем рядом. Камдиф Василий Гаврилович, однажды в конце мая, направляя в командировку на юг свой С-47, сказал мне, «Садись, по пути он высадит тебя в Днепропетровске, а через день я пришлю с тобой Ил-4». Радости моей не было предела. Два дня мы с отцом и матерью не отходили друг от друга. Бедно хватались они изрядно, но были живы и здоровы, а вот боль за судьбу моего младшего брата Жеку не спадала. Перед бегством из Днепропетровска немцы угнали его в Германию. С тех пор никаких вестей. Но в сорок четвертом он все-таки вырвался к своим, Воевал до конца войны на самой передовой, став пулеметчиком, получил пару ранений и медаль за отвагу. В 46-м, когда он продолжал солдатскую службу в Белоруссии, я, не надеясь на успех, написал письмо командующему войсками округа с просьбой направить брата в полк, в котором я был командиром. К моему удивлению, через неделю вместо ответа ко мне явился в красных пехотных погонах сам Женя. Первой акцией была смена эмблем. Не вызвал особых раздумий и выбор специальности. Сухопутный пулеметчик сам попросился в воздушные стрелки. Подучился, потренировался и занял свое место. Сначала в моем экипаже, потом от греха подальше в другом. Но это было позже, а пока я дома. Несчастные и счастливые два дня пролетели мгновенно. Рано утречком еще до солнышка подался я на аэродром. Машину пригнал Женя Яковлев. Он пересел в переднюю кабину, я в пилотскую и поднялся в воздух. Открутил пару виражей над родительским домом, прошелся пониже вдоль крон бульвара, перешел в набор высоты и развернулся на Прилуке. До следующей встречи после войны. Режим примерно таков. «Три-четыре ночи с молодыми в районе аэродрома пару раз на боевое задание яско «Ясско-Кишиневская операция еще впереди, а мы в ее преддверии бомбим фашистские войска и в районе Кишинева, и в Яссах». При подготовке к заданию на Яссы командир полка Александр Иванович сказал мне «С тобой в передней кабине на контроль результатов удара пойдет полковник Тихонов». «Дело серьезное». Готовимся со штурманом с особой тщательностью, прикидываем, какое место избрать в боевом порядке и как пройти вокруг цели, чтобы комдив мог видеть всю картину удара и оценить ее конечный результат. Эти детали обрисовались быстро. Кроме того, уясняю, что курить нам с Петром сегодня не придется. Обычно где-то на середине маршрута он разок-другой скручивал из газеты, набитую табаком или махоркой крепкую цыгарку. Раскуривал ее и, постучав по ноге, передавал мне. Потом такую же закрутку сооружал для себя. Я закрывал правую форточку, открывал левую, и табачный дым вместе с жаринками высасывался через нее. Туда же летел и окурок. Дикарство все это пещерное, особенно если учесть, что на правом борту пилотской кабины стоял щиток запуска моторов, как правило, с подтекавшими бензиновыми кранами. Хотя, если обратиться к статистике, кроме Коли Стрельченко от цыгарок в самолете никто не горел, да и то этот мелкий пожар в кабине кончился для Николая без особых последствий. И ведь манера курить в полете шла не от непреодолимого желания затянуться табачным дымом, а скорее от каких-то условных павловских рефлексов собачьего типа, а то и от обыкновенного пижонства, если сказать точнее. Однако на этот раз придется заговеть... Василий Гаврилович будет контролировать не только удар по Яссам, но и не упустит из своего внимания боевую сработанность экипажа. Наш самолет на старте провожало все дивизионное начальство. Перед взлетом я условился с руководителем полета об особых световых сигналах, по которым можно было бы выделить наш самолет из общей массы других, когда на посадке все навалятся на аэродром. Взлетели в середине боевого порядка замыкающего полка. Вышли на высоту, идем по горизонту. Ночь ясная, звездная, в экипаже тихо, если не считать, моторного гула, только Архипов иногда подает новые поправки в курс, да отсчитывает время. Молчитый Василий Гаврилович. «Ну вот ко мне проник, идущий из передней кабины, божественный аромат дыма дорогих папирос». Я жадно потянул носом, вдыхая эту неземную благодать. «Живет же начальством», — подумалось с невольной завистью, но тут же почувствовал толчок по ноге и увидел протянутую мне зажженную папиросу. Я осторожно взял ее в пальцы, поблагодарил Василия Гавриловича и медленно, глубоко вдыхая, дотянул эту не то пальмиру, не то сальве до самого корешка» подкармливал меня командиры шоколадками. Комфорт. Линия фронта стреляет в небо вовсю, но зато нам видны прогалины, свободные от огня, и мы проходим ее без проблем. Вот и яссы. Еще издали всматриваемся в горящие контуры станции и районы скопления войск, а ближе различаю лучи десятков прожекторов и интенсивный огонь зениток. Прикидываю, как войти туда — Обговорили с Петром и ринулись. Снаряды, чем ближе к цели, рвутся все гуще, но и бомбы ложатся плотно. Думаю, Камдиву не было причин огорчаться работой своего войска. На земле и в воздухе творился кромешный ад. Вероятно, вся земля сотрясалась от гула стрельбы и взрывов бомб, но для нас это было немое зрелище. Прожектора пока не трогают — увлеклись кем-то другим и потянули туда основную массу огня. Знали бы, кто у нас на борту, всех бросили бы. Не каждый раз залетают к немцам командиры дивизий. Петя сегодня не просто бомбил, а показывал класс. Он удачно положил бомбы, и мы, разминувшись с прожекторами и не напоровшись на снаряды, под шумок проскочили дальше». Еще не выйдя за внешнюю границу зенитного огня, конечно, более слабого, чем в центре, я несколько снизил высоту полета, чтобы не столкнулся с идущим на боевом пути и, как было задумано, ввел машину для просмотра цели в левый разворот. Это, конечно, невероятная глупость ходить в зоне огня и рассматривать бомбежку. Для этого командиру было вполне достаточно неспешного созерцания всей обстановки с боевого курса, и при отходе от цели. Но я перестарался. Василий Гаврилович, еще не понимая, что я ему вознамерился преподнести, недоуменно спросил. «Ты куда разворачиваешься?» «Вокруг цели, товарищ полковник, чтобы вам сподручнее было...» Тихонов на секунду, как мне показалось, не то поперхнулся, не то задохнулся, но в следующее мгновение прямо взревел. «Уходи отсюда немедленно, черт!» Я пробкой вылетел в сторону, чуть прошелся по траверзу, подальше от рвущихся снарядов и взял курс домой. Чувствовал я себя скверно, только сейчас осознав всю дурь моей затеи. В сущности, мне удалось повторить урутинскую ошибку, когда над картояком Михаил Николаевич чуть не подарил немцам генерала Логинова. Было досадно от чувства сорванного командирского ко мне доверия, которым я так дорожил. Но по пути домой Василий Гаврилович, как ни в чем не бывало, протягивал мне папиросы и, в отличие от прежней сосредоточенности, проявлял некоторую оживленность. Садился я сходу. Руководитель полетов по моим сигналам всех разогнал по сторонам, открыв для нас вольную дорогу. Василий Гаврилович дружелюбно пожал мне руку, и тот затеянный дурацкий круг в упрек мне не поставил. В следующий раз он снова полетел со мной. Пошли подряд белорусские цели. Как оказалось, неспроста. Готовилась грандиозная белорусская наступательная операция. Сначала аэродромы. Барановичи, Минск, Борисов. Потом 22 и 23 июня с тонными бомбами укрепрайона на переднем крае обороны противника, у Могилёва и Жлобина. Ночная погода, особенно накануне прорыва, была для такой работы жутковата. Низкие облака, дожди, непроницаемая чернота. Идем в страшном напряжении сил и нервов. Для тонной бомбы нужна высота не менее тысячи метров, чтобы ударной волной тебя не смыло. Но где ее взять? Держим чуть поменьше, и то задевая дождевые тучи, а под нами проносятся облака нижнего яруса. Только бы не уплотнились — Предельные условия, как на лезвии бритвы. Наши старшие командиры тут ни при чем. Отнести удар не их воля. Машина операции запущена, и кроме дальних бомбардировщиков никто не проломит те укрепления. Но вот нас встречают костры, арт-огонь, прожектора и ракеты. Указывают место цели. Если по шкалярским нормативам отбомбился на тройку, вполне можно зацепить и своих... Тонная бомба не шутка, тут должен быть аптекарский расчет. Бомбежка идет плотно, темень режут яркие вспышки. Архипов повел на цель бомбить с минимальной высоты. После схода бомбы самолет толчком подпрыгивает вверх, и Петро успевает предупредить. «Но держись, командир!» Наша тонко озарила весь мир и тряхнула так, что штурвал рванулся из рук. Но все обошлось. «Идем домой», противник почти не оборонялся, подавлен намертво. После разворота на обратный курс погиб экипаж очень опытного и сильного еще до военной закладки летчика Васи Галочкина. Не иначе во всю эту ночную запредельщину ввязался какой-то отказ техники. «Матчасть», как тогда говорили. «Потеря Галочкина и его экипажа нас ошеломила». Его долго искали, но безуспешно. Жертвой той ночи он пал не единственный, если взглянуть на другие полки».